Глава восьмая. Надежда не оправдалась. В сон меня не к л о н и л о Наоборот, я чувствовала какое-то странное возбуждение. Мне хотелось одновременно куда-то бежать и свернуться клубочком на сиденье. Я вертела головой по сторонам, даже приметила, что за нами ехала еще одна машина. Старенькая иномарка цвета грязных, лепестков акации с замазанными номерами. Бампер. «А за нами следят!» Тут же поспешила поделиться результатом своей наблюдательности. Он мгновенно напрягся, но, бросив взгляд в зеркало заднего вида, спокойно произнес «Свои». Заговорив, остановиться я уже не могла. «Слушай, а как мы назовем эту операцию? Есть два варианта — кладбищенские крысы и умалишенные вперед. Какой вариант тебе больше нравится?» «Катя, а почему ты не уехала за границу с тем иностранцем?» Подобного вопроса я не ожидала. Да и уж точно не хотела обсуждать с бампером своего несостоявшегося жениха. Решила в тебя влюбиться, выйти за тебя замуж и родить троих детей, похожих на тебя, но с моим интеллектом. Как можно н е в о з м у т и м е выдала я. «Серьезно?» «Конечно, нет!» Похоже, это его развеселило. Вообще, всю вторую половину дня бампер был подозрительно благожелателен. Неужели до сих пор сказывался эффект от вкусного обеда? Ой, не к добру это все. Питон перед тем, как съесть свою жертву, всегда ее сначала обслюнявливает. Впрочем, мне не пришлось долго размышлять о том, какой подвох скрывался за поведением бампера. Мы выехали за город, а значит... Перспектива зайти на кладбище ночью неумолимо приближалась. Но, похоже, таблетки начали действовать, и я была спокойна. Правда, меня слегка трясло, но это от холода, а не от панического ужаса перед восставшими мертвецами и вурдалаками. Я на это искренне надеялась, продолжая болтать без умолку. «На кладбище вроде должен сторож быть», Какой-нибудь извращенец, который покойников не боится, представляешь, ходит такой ночью по кладбищу и говорит, тут все спокойно. Со сторожем мы поговорили, и вообще он по кладбищу не ходит, а в старушке сидит и смотрит телевизор на пару с женой. Вы убили сторожа? Звери какие! Да не бойся, две бутылки водки, и старичок спит, как младенец в кроватке. Ни к чему ему знать, что по его владениям расхаживает сумасшедшее с лопатой. — У меня лопаты пока нет, а когда будет, я с удовольствием стукну тебя по голове и брошу в бесхозную могилу. Последние слова произнесла заплетающимся языком и начала зевать. Бампер посмотрел в мою сторону и остановил машину у кладбищенской ограды. — Не спи, сейчас самое интересное начнется, — пообещал мне, заклушая двигатель. — Не могу, я таблетки выпила, чтобы наутро ничего не вспомнить. «Думаешь, мне этот поход потом позволит по ночам спать спокойно?» «Какие таблетки?» — тут же насторожился он. «Хорошенькие, голубенькие такие», — охотно пояснила я. «Какие таблетки?» — с проклюнувшимся раздражением в голосе переспросил бампер. «Снотворные?» «Меня уже р у б и т но я пока держусь». Несколько секунд бампер задумчиво меня разглядывал, у меня даже затеплилась надежда, что он оставит меня в машине. Но к моему глубокому разочарованию он качнул головой в сторону двери и скомандовал «вылезай» и пошли, сумасшедшие. Если он надеялся, что движение поможет мне отогнать сонливость, то глубоко заблуждался. Глаза с л и п а л и с ь и отчаянно хотелось оказаться дома в своей постельке, теплой, уютной, с н и к о д и м ы м под боком. Мне хватило пары шагов за кладбищенскую ограду, чтобы задрожать еще сильнее, чем в машине. «Не пойми меня неправильно, но я тебя за руку возьму, а то мне страшно». И на этих словах вцепилась в руку бампера. Пейзаж пугал до у м а п о м р а ч е н и я Широкая центральная аллея, на которой мы находились, хорошо освещалась, но стоило бросить взгляд в сторону. Моя бурная фантазия каких только ужасов не рисовала. Фонари зловеще скрипели, навивая воспоминания о фильмах ужасов, в которых зомби жадно дожидались свою жертву. Липы качали ветвями, и в п р и д а ч у ко всему начал накрапывать дождь. Ребята из второй машины бесшумно материализовались рядом, и, в с т р о г н у в я уже обеими ладонями перехватила руку бампера. Мы свернули на узкую дорожку, петлявшую между могил. У наших сопровождающих Были фонарики, от света которых мне становилось лишь страшнее, ведь тьма за его пределами казалась еще темнее и гуще. Дрожа от холода и страха, я не переставала бормотать. Ненавижу я тебя, Бампер, и замуж за тебя не пойду, я передумала. Завтра отправлюсь в брачное агентство и выйду замуж за иностранца. Или эмигрирую в Австралию. Говорят, у них там женщин не хватает для продолжения рода. Буду выращивать кроликов и кукурузу. и слать тебе жалостливые письма. Напрасно я на прошлой неделе «Рассвет мертвецов» посмотрела, лучше бы комедию выбрала. Как Бампер и сотоварищи ориентировались в хитросплетении дорожек и могил, я не знаю. Но до цели мы добрались. У роскошной липы возле постамента сделали привал. И двое здоровяков решительно вскинули лопаты на плечи, готовясь к акту вандализма. Сердце у меня стучало в бешеном ритме, но уже в районе левой пятки, решив, что там наиболее спокойное местечко. Два дня назад я и представить не могла, что окажусь ночью на кладбище. И сейчас все это казалось мне страшным сном, когда знаешь, что спишь, а проснуться не можешь. Бампер посмотрел на часы и сказал, «Ну вот, ровно полночь, прям как по заказу. Начинаем», — кивнул громилом. Крякнув, они вгрызлись лопатами в землю возле постамента, а я не выпускала рукав бампера. Меня слегка покачивало, наверное, ветер был слишком силен или это таблетки начали действовать в полную силу. Но я прижалась к теплому и широкому боку бампера. Все-таки, если кто-то из с покойников решит прогуляться сегодняшней ночью, то решит, что бампер выглядит более аппетитно. Дождь усиливался. А я прислушивалась, не раздадутся ли чьи-нибудь шаги, и оглядывалась по сторонам. Замерзла. Бампер заботливо укутал меня полой своего модного черного пальто и прижал к себе. Так было безопаснее и теплее, и я немного расслабилась. В это время плита, которую окапывали парни, с треском поддалась их усилиям. Они ее приподняли, и наружу просочился свет. Парни удвоили у с и л и я и вдруг плита резко поползла наверх, открыв проход и лестницу, ведущую вниз, достаточно хорошо освещенную парой ламп. «Чем дальше, тем любопытнее», — п р о б о р м о т а л а я. «С меня даже сонное состояние как рукой сняло». «Спускаемся», — решительно сказал бампер и потащил меня вниз.